Глава 43. Лично и конфиденциально. 15 лет назад. Большой уикенд. Анастасия приехала в Палас-Вербье ближе к полудню. Вместо того, чтобы присоединиться к радостной суете коллег, она обошла отель снизу до доверху в поисках льва. Она искала его в баре, в холле, у бассейна, Она пробежалась по всем этажам, поднявшись до мансардного, где находились комнаты персонала. Туда он привел ее год назад. Там они впервые занялись любовью. Там поклялись друг другу никогда не расставаться. Она стучалась во все двери, но ей никто не открыл. Совсем отчаявшись, она громко звала его по имени, но ответом ей было молчание. Она спустилась в холл, опросила всех сотрудников гостиницы и банка, попадавшихся ей по пути. Льва никто не видел. Тогда Анастасия встала у входа в палас, чтобы наблюдать за подъезжавшими машинами. Вдруг в одном из такси она заметила Сола Левовича Она выбежала ему навстречу. «Месье Львович!» — воскликнула она. Он обернулся. Он сильно похудел и побледнел с тех пор, как она видела его в последний раз в конце лета. «Анастасия?» Сол с негодованием посмотрел на нее. «Это она привела его сына в такое состояние. Нет, она ему не нужна». Она стыдится его, сочиняет про них всякую чушь. До нее Лев даже не думал уезжать отсюда. До нее он был доволен жизнью, всегда улыбался, всегда был счастлив. А из-за этой девицы уехал из Вербье и стал банкиром. Она сделала его другим. По взгляду сола Анастасия поняла, что он что-то знает. «Месье Львович, мне надо поговорить с вашим сыном. Вчера вечером он так убивался из-за вас. Произошло ужасное недоразумение». Мы должны были увидеться, но меня задержали. Это долгая история, но мне просто необходимо его найти. Где он? Боюсь, уже поздно». Пожал плечами Сул. «Месье Львович, это очень важно. Я должна с ним поговорить. Скажите, где он? У меня никого не осталось, кроме него. Умоляю вас». К сожалению, он уехал. «Я не знаю, куда. Он мне не докладывает». Глаза Анастасии наполнились слезами. «Если увидите его, умоляю, скажите, что мне надо с ним поговорить». «Прошлой ночью меня заперла дома моя мать. Объясните ему, что виновата мама, он ее знает, он все сразу поймет». Вербье, тот же вечер, 22 часа. Новостей от Льва по-прежнему не было. Анастасия просидела весь день в своих шикарных апартаментах, оплаченных банком. Она никогда не останавливалась в таких номерах. Когда-то она проводила ночи в первоклассных горных отелях с молодыми людьми из богатых семейств, за которых Ольга пыталась ее выдать. Но впервые эта роскошь оказалась в ее полном распоряжении. Но ей было не до того. Лев никак не проявлялся, и она совсем отчаялась. Все последние недели она представляла себя с ним вдвоем в этом люксе, в этой постели, в огромной мраморной ванне. Куда он подевался? В дверь тихо постучали. «Анастасия?» «Это Макер». Она пошла открывать. «Все хорошо, и я не видел тебя целый день. Все нормально». Он заметил ее красные глаза. «Ты плакала?» В ответ она разрыдалась. макер вошел и обнял ее. «Мне так больно, макер простонала она. «Тебе больно? Где? Хочешь, я вызову врача?» «Врач тут не поможет. У меня разбито сердце». «Я знаю, каково это. У меня тоже разбито сердце. Вчера я так надеялся, что ты придешь в Золотого Льва». Они замолчали. «Что тут скажешь?» «Во всяком случае, слов уже было недостаточно». Они сели на край кровати и долго сидели так, пока она не выплакалась, а он молча страдал, чувствуя ее так близко и так далеко от него. Наконец уже уходя, он бросил ей, «Анастасия, я не представляю свою жизнь без тебя. Макер, я... Скажи, что ты меня не любишь, что я тебе безразличен. Я тебя люблю», — возразила она, — «но не так, как ты хотел бы». Он поморщился. «Заклинаю тебя, подумай еще», — взмолился он, не желая смиряться. «Мы могли бы быть так счастливы вместе. Я сделаю тебя счастливой, я буду оберегать тебя. Ты никогда ни в чем не будешь нуждаться. Скажи, что еще подумаешь, что еще не все потеряно». У нее не хватило сил ответить ему. «Завтра вечером на балу», — продолжал Макер, «произойдет одно из самых важных событий в моей жизни. Мне необходимо, чтобы ты была там, рядом со мной». «По крайней мере, как друг. Я буду там», — еле слышно пообещала она. Когда Макер наконец вышел, она села за письменный стол. В одном из ящиков обнаружились листы бумаги и конверты с гербом Паласа. Она написала два письма, одно — Льву, другое — Макеру. В сущности, только они и дороги ей в этой жизни. Два коротких письма, в которых все было сказано. Два письма, чтобы решить свою судьбу. Около полуночи она вышла из номера с конвертами в руке и спустилась в лобби. Там было пусто, на другом конце холла виднелся одинокий силуэт. Кто-то напряженно всматривался в ночной мрак через большую вращающуюся дверь. Это был Сол Львович, который так и стоял там у входа и напрасно ждал сына. Они поссорились в Мартиньи, и Лев в ярости убежал. Ему надо было с ним поговорить, все ему рассказать, но тут кто-то его окликнул. «Месье Львович!» — он обернулся. Это была Анастасия. Она грустно улыбнулась ему. «Месье Львович!» — сказала она, протягивая ему письмо. «Передадите Льву. Это очень важно. Речь идет о нашем будущем». «Непремену!» — пообещал Сол. «И еще скажите ему», — добавила Анастасия, «что я собираюсь устроиться горничной в этом отеле и что я буду ждать его столько, сколько потребуется». Сол, не совсем понимая, о чем она, кивнул. Он заметил второй конверт в ее руке и прочитал имя адресата — Макер. «Может, я и это письмо кому-нибудь передам?» — невинно предложил он. «Это для одного из клиентов отеля, Макера Эвезнера. Я не знаю, в каком он номере. Я кого-нибудь пошлю к нему. но ну, если вы того пожелаете, разумеется. Уже поздно», — возразила Анастасия. «Это будет сделано завтра, рано утром. Надо отдать письмо ему лично в руки. Не беспокойтесь». На мгновение она заколебалась. Ей показалось, что с ее стороны будет малодушие передать письмо Макеру с чужим человеком, но она понимала, что если он прочтет его при ней, то снова замучает ее своими мольбами. У нее не осталось сил на его причитание. Она вручила конверт Солу и ушла. Сол Львович уединился у себя в кабинете, открыл оба письма и прочел их. Он прочел письмо Анастасии Льву и был потрясен. Он почувствовал, как его сердце сжалось от тревоги. Потом он прочел ее письмо Макеру и подумал, что надо срочно что-то предпринять. Он взял лупу, ножницы, тюбик клея и ловко вырезал первую строку обоих посланий. Затем, тихонько проскользнув в офис администрации, засунул их в цветной копировальный аппарат последней модели. Из аппарата вышли два совершенно новых письма, результат превзошел все ожидания. Только в лупу можно было разглядеть, что текст, изначально написанный синей шариковой ручкой, был всего лишь копией оригинала. Когда Сол вернулся на свой наблюдательный пост у входа, к отелю подъехал его сын. «Лев», — сказал Сол, подойдя к нему в холле, — «наконец-то! Я так волновался!» Лев мрачно посмотрел на него. «Я тут только для того, чтобы увидеть Анастасию. Мне нужно с ней поговорить. Подожди. Нам надо кое-что обсудить». «Что именно?» — сухо спросил Лев. «Может, объяснишь, какую ты затеял игру?» «Я очень болен, Лев». «Болен? Чем? У меня рак. Мне недолго осталось. Почему я должен тебе верить?» «Потому что это правда». Сол видел, что сын злится на него. При мысли, что он бросит его и уедет, ему становилось жутко. Кроме сына у него никого не было. Он не хотел умирать вдали от родного человека. Не хотел доживать последние месяцы в одиночестве. Это страшнее всего». Всего-то несколько недель, он о многом не просит. А потом у льва будет еще вся жизнь впереди, чтобы найти себе другую Анастасию. Женщин полно, а сын у него один. И Сул полез в карман, решив привести свой план в исполнение. Он чувствовал себя под лицом. «Мне жаль, еще больше тебя расстраивать», — сказал он на сегодня вечером. Я видел Анастасию под руку с другим мужчиной. Она смеялась и выглядела счастливой, она выглядела влюбленной, «Я не верю ни единому твоему слову», — растерянно отозвался Лев. «Некто Макер», — добавил Сол. «Ты же о нем не рассказывал, верно? Тот, с кем она ужинала вчера в Золотом Леве, я не ошибаюсь. Я перехватил два письма, которые Анастасия оставила на стойке. Одно тебе, другое как раз этому Макеру». Сол показал ему два конверта. «Дай сюда», — потребовал Лев. «Ну, учитывая, что я видел ее с тем молодым человеком, боюсь, тебя ждут плохие новости» предупредил Сол. «Давай!» — потребовал Лев, выхватывая послание Анастасии из рук отца. Он поспешно распечатал их, прочел и упал на стул. Потом в бешенстве скомкал и швырнул об стену. Сол подобрал поддельные письма и сделал вид, что читает их впервые. «Дорогой макер я люблю только тебя. Давай убежим вместе, уедем подальше от Женевы. Меня не волнует твоя великая карьера в банке, меня не волнуют деньги, я просто хочу быть с тобой». Люблю тебя навсегда, Анастасия. Лев, дорогой мой лев, мне не достало смелости сказать тебе это в лицо, и потому приходится писать. Я не хочу быть с тобой. Вот почему я не пришла вчера вечером. Ты должен был сам догадаться. Вопреки тому, что ты думаешь, у нас нет общего будущего. Не сердись. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра. Надеюсь, ты меня простишь. С любовью, Анастасия. — Ей нужен богатый мужик, — расстроенно сказал Сол. — А ты, бедняк и бедняком, останешься. Мне очень жаль, но ты всего-навсего Львович, сын мой. Льва буквально шатала от боли. Он встал и нетвердым шагом, словно раненый, потащился обратно к выходу. — Куда ты? — спросил его отец. — Прогуляться. — Постой. Мне надо побыть одному. Он спустился с крыльца, Сол следовал за ним по пятам. — Постой, лев! — Умолял он, опасаясь, как бы тот не наделал глупостей, но лев убежал в ночь. Он шел, утрамбовывая свежий снег, холодный ветер хлестал его по лицу. Он кричал, пока не задохнулся. Он кричал так, как будто потерял все. Он помчался вперед, куда глаза глядят, и вскоре оказался на главной улице Вербье. Вокруг было темно. Он закурил, сделал еще несколько шагов наугад и наткнулся на бар, который почему-то еще не закрылся. Через окно он увидел ее — В одиночестве у стойки, с бьющимся сердцем он вошел внутрь, решив составить ей компанию. Она не сразу заметила его. Он сел рядом с ней, она резко повернулась и улыбнулась ему. Он улыбнулся ей в ответ. «Добрый вечер, Петра», — сказал он. «Добрый вечер, Лев», — ответила она. Он заказал две рюмки водки и выпил первый, глядя в глаза молодой женщине, которая сгорала от желания. «Анастасии нужен макер, так пусть подавится». Он может заполучить любую. Он найдет ей замену в мгновение ока. Он покажет ей, кто такой Лев Львович. Ему незачем стыдиться своего имени. Он наклонился к Петре и поцеловал ее. Она тут же пылко поцеловала его в ответ. И оторвалась от него только, чтобы прошептать, «Как давно я этого ждала!» Они снова поцеловались. У них была впереди вся ночь.